Глава 37. Раунд 2. Часть 1. Сражение 2008 года. К началу 2008 года Джопсу и его врачам было ясно, что его рак продолжает распространяться. Когда в 2004 году были удалены опухоли в его поджелудочной железе, врачам удалось частично секвенировать геном рака. Это помогло им определить, какие пути обмена веществ были нарушены. После чего его лечили с помощью терапии, которая на их взгляд представлялась наиболее действенной. Кроме того, он проходил анестезиологическое лечение, которое обычно осуществлялось при помощи морфинасодержащих препаратов. Однажды в феврале 2008 года, когда близкая подруга Пауэл по имени Кэтрин Смит гостила у них в Пала-Альто, она пригласила Джобсона на прогулку. Он сказал мне, что когда ему особенно больно, он просто старается сосредоточить свое внимание на этой боли, проникать в нее, а затем как бы рассеивать ее», — сказала она. Однако это не было правдой. Когда Джобс ощущал боль, он давал довознать об этом каждому, кто был рядом с ним. Существовала еще одна медицинская проблема, которая вызывала все больше беспокойства, но которую врачи не могли решить так же эффективно, как проблему с болью. Он имел сложности с питанием и продолжал терять вес. Частично это было связано с тем, что он лишился части своей поджелудочной железы, которая вырабатывает ферменты, необходимые для переваривания белка и других питательных веществ. Ещё одна причина состояла в том, что рак и применение морфина вызывали ослабление аппетита. Однако присутствовал ещё один психологический компонент, с которым врачи просто не знали, что делать. С юных лет Джос питал нездоровую страсть к чрезвычайно жёстким диетам и голоданию. Даже после женитьбы и появления детей он сохранил свои странные гастрономические привычки. Несколько недель он мог питаться одним и тем же: салатом из моркови с лимоном или просто яблоками. Потом он мог неожиданно отказаться от этой пищи и заявить, что прекращает её есть. Он мог, как в молодости, голодать и настойчиво читать другим людям за столом лекции о достоинствах режима питания, которого он придерживался. Павел была веганом, когда они поженились, но после операции мужа она начала вносить изменения в семейный рацион, добавляя туда рыбу и другие богатые белками блюда. Их сын Рид, который до этого был вегетарианцем, вдруг стал всеядным существом. Они знали, что для их отца было важно получать различные источники белка. Семья решила нанять деликатного и универсального повара Брайера Брауна, который когда-то работал на Элис Уоттерс в ресторане Шес Панис. Он приходил каждый день после обеда и готовил на ужин несколько полезных для здоровья блюд, используя травы и овощи, которые Паул выращивал в своем саду. Стоило Джобсу озвучить какой-либо каприз, будь то салат из моркови, паста с базиликом или суп из ламанграса, Браун спокойно и терпеливо находил способ приготовить это блюдо. Джобс никогда не стеснялся высказать свое мнение по поводу пищи. и Его оценка часто варьировалась от фантастика до просто ужас. Он мог попробовать два авокадо, которые постой смертный с бы совершенно неотличимыми, и заявить, что один из них лучший авокадо, который он пробовал в своей жизни, а второй просто несъедобный. С начала 2008 года проблемы Джобса с питанием только усугубились. Иногда за ужином он мог уставиться в пол, игнорируя все блюда, расставленные на кухонном столе. Не дождавшись, пока остальные закончат трапезу, он мог неожиданно встать из-за стола и молча уйти. Для семьи это был настоящий стресс. Они были вынуждены наблюдать за тем, как за одну весну 2008 года он потерял более 9 кг. Его проблемы со здоровьем вновь приобрели публичный характер в марте 2008 года, когда журнал Фочин опубликовал материал под названием "Проблемы Стива Джобса". В нем рассказывалось, что в течение 9 месяцев он пытался лечить рак с помощью диет, а также раскапывались подробности его участия в махинациях с опционами акциями Apple. Во время подготовки статьи Джобс пригласил, а точнее вызвал управляющего редактора Foxen Энди сервера в Купертино, чтобы попытаться отговорить его от публикации материала. Он уставился в лицо Сервера и сказал: "Да, теперь вы выяснили, что я засранец. Но разве это новость?" Джобс сделал аналогичное заявление, когда позвонил боссу сервера в Time Incorporated Джону Хью со спутникового телефона, который он взял с собой в Kona Village, на Гавайях. Он предложил собрать совет генеральных директоров и принять участие в обсуждении того, какие данные о его здоровье следовало бы обнародовать. Но он был готов сделать это только при условии, что Фочен откажется от публикации своего материала. Журнал отверг его предложение. Когда в июне того же года Джобс представил iPhone 3G, он выглядел таким худым, что это омрачило презентацию продукта. Автор Том Дюнот в журнале Esquire написал о стоявшем на сцене тойщей фигуре, которая выглядела сухопарой как пират, облаченный в одежду, которая некогда олицетворяла его неуязвимость. Apple опубликовала заявление, в котором лживо отметила, что его потеря веса была следствием распространенной проблемы. Когда вопросы продолжили накапливаться, компания выпустила еще одно заявление, в котором сказала, что здоровье Джобса является его личным делом. Джон Ассер из New York Times опубликовал колонку, в которой раскритиковал то, как компания распоряжается информацией о состоянии здоровья Джобса. Apple просто нельзя доверять, рассказывать правду о своем генеральном директоре. Написал он в конце июля. Под началом господина Джобса выпл была сформирована культура секретности, которая служила ей в самых разных случаях: слухи и домыслы о продуктах, которые Apple представит на ежегодной конференции Macworld, всегда были одним из самых удачных маркетинговых инструментов компании. Однако та же самая культура отравляет ее корпоративное управление. Во время написания колонки и после получения от Apple привычной ремарки о его личном деле, Насыры неожиданно позвонил по телефону сам Джобс. Это Стив Джобс, начал он. Ты считаешь меня заносчивым говнюком, который ставит себя выше закона, а я считаю тебя слизняком, который высасывает из пальца вину долю своих фактов. После такого рискованного начала Джобс сообщил Насыры некоторые данные о своем здоровье, но только при условии, что это не попадет в прессу. Насыры выполнил его просьбу и написал, что хотя не дух Джобса был чем-то более существенным, чем распространенные проблемы, его здоровью ничего не угрожает, и рецидива рака речи не идет». Джопс сообщил на сэрии больше информации, чем он хотел рассказать собственному совету диктаторов и акционерам. Тем не менее, всей правды он так и не сказал. Частично, в связи с опасениями по поводу снижения веса Джобса, акция Apple со 188 долларов в начале июня 2008 года к концу июня опустилась до отметки 158 долларов. Ситуацию усугубил случай в конце августа, когда агентство Bloomberg News по ошибке разместило заранее заготовленный микролог Джобса, который впоследствии был опубликован в блоге Goker. Через несколько дней на ежегодном музыкальном мероприятии, представляя новую линейку iPod, Джобс процитировал знаменитое изречение Марка Твена: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены". Но его ухудшившийся внешний вид не вызывал большого оптимизма. В концу октября акция Apple подешевела до 97 долларов. В тот месяц у Дугла Муриса из звукозаписывающего лейбла Universal Music была запланирована встреча с Джопсом в главном офисе Apple. Вместо этого, жёстко уложив его к себе домой, Мурис был удивлен, когда увидел, насколько плохо его состояние и какую боль он испытывал. время Морис собирался выступать в Лос-Анджелесе на гала-представлении благотворительного фонда Город надежды, который собирал средства на борьбу с раком. Ему хотелось бы, чтобы Джобс присутствовал на этом мероприятии. Джобс старался избегать посещения благотворительных вечеров, но на этот раз решил отправиться туда. Не только чтобы уважить Морриса, но и в связи с затронутой проблемой. Во время мероприятия, проходившего под огромным тентом на пляже Санта-Моника, Морис сказал 2000 гостей, что Джобс дает всей музыкальной индустрии новую путевку в жизнь. Выступления артистов, среди которых были Стиви Никс, Лайнал Ричи, Эрика Баду и Эйкон, прошли после полуночи, и джобс сильно замерз. Джимми Айовин дал ему свитер с капюшоном, и тот посидел весь вечер, не снимая капюшона с головы. Он был таким болезненным, таким замерзшим и таким худым, вспоминает Моррис. Автор, ветеран технологического раздела журнала Focus Brandlender. Джи Каблис не просто из издания. его Лебединой песни должно было стать совместное интервью с Джобсом, Биллом Гейтсом, Энди Гроувом и Майклом Деллом. Организовать это мероприятие было задачей непростой. И всего за несколько дней до интервью Джобс позвонил и сообщил о своем отказе. "Если спросят о причине, то скажите им, что я говнюк", сказал он. Гейтс был раздражен, однако потом узнал, что ситуация была связана со здоровьем. "Конечно, это очень даже уважительная причина", сказал Гейтс. Он просто не хотел рассказывать об этом. Проблема стала еще более очевидной, когда 16 декабря Apple объявила, что Джобс не будет участвовать в январской конференции Macworld, на которой он представлял новые продукты в течение последних 11 лет. Блогосфера взорвалась слухами о его здоровье, многие из которых не были лишены неприятного аромата истины. Джобс был в ярости и чувствовал себя уязвленным. Также его раздражало то, что Apple недостаточно активно опровергала эти домыслы. По этой причине 5 января 2009 года он опубликовал открытое письмо, призванное ввести публику в заблуждение. Он заявил, что пропускает в этом году Майк Ворлд, потому что ему захотелось провести больше времени с семьей. Как многие из вас знают, в течение всего 2008 года я терял вес. Мои врачи считают, что установили причину. Это гормональный дисбаланс, который отбирал у меня белки, так необходимые для здоровья моего тела. Сложный анализ крови подтвердили этот диагноз, и решение для проблемы с питанием оказалось относительно простым. В его утверждениях было некоторое зерно правды. Хотя и очень маленькая, одним из гормонов, вырабатываемых поджелудочной железой, является глюкогон, который представляет собой обратную сторону инсулина. Глюкогон заставляет печень человека выделять кровяной сахар. Опухоль Джобса пустила метастазы в печени и наносила ей непоправимый ущерб. Гормональный дисбаланс у него действительно был, но причиной его являлось то, что рак распространился на печень. Сам он отказывался мириться с этим обстоятельством, и поэтому он не хотел, чтобы с ним мирилась общественность. К сожалению, в юридическом плане это было проблематично, поскольку он управлял публичной компанией. Но Джоз был взбешен тем, как к нему относилась и Он решил нанести ответный удар. Несмотря на свои браворные заявления, в то время он был очень нездоров. Его тело пронизывала невыносимая боль. Он прошел еще через один этап онкологической терапии, и она имела серьезные побочные эффекты. Кожа начала сохнуть и трескаться. В поисках альтернативных подходов он отправился в швейцарский город Базель, чтобы испробовать на себе экспериментальную гормональную радиотерапию. Также он прошел через разработанную в Роттердаме экспериментальную процедуру, получившее название терапия при помощи пептидных рецепторных радионуклеидов». После недели, наполненной еще более настойчивыми юридическими консультациями, Джоб все таки решил уйти на больничный. 14 января 2009 года он сделал заявление, опубликованное в очередном открытом письме сотрудникам Apple. "К сожалению, любопытство по отношению к моему личному здоровью отвлекает внимание не только моей семьи, но и других сотрудников Apple", заявил он. В то же время он признал, что решение проблемы с его гормональным дисбалансом было не таким простым, как он заявлял. За последнюю неделю я узнал, что мои проблемы со здоровьем намного более серьезны, чем я думал с самого начала. Ответственность за повседневную работу вновь легла на плечи Тима Кука, но Джобс заверил, что останется на посту генерального директора, продолжит участвовать в принятии ключевых решений и вернется на работу к июню. Джобс проводил консультации с Биллом Кемболом и Артом Левинсоном, которые выполняли двойные обязанности. С одной стороны, были его личными советниками в медицинских вопросах, А с другой помогали управлять компанией. Что касается остальных членов совета директоров, то и держали в невидении, а простых акционеров с самого начала ввели в заблуждение относительно положения дел. Это вызвало несколько вопросов юридического характера, и комиссия по рынкам и ценным бумагам инициировала расследование того, не утаивала ли компания ценную информацию от своих акционеров. Если компания позволяла распространять ложные данные или скрывала правду, имеющую значение для финансовых перспектив компании, это могло бы стать поводом для обвинений в мошенничестве с ценными бумагами. То есть тяжком уголовном преступлении. Так как Джобс и его личная магия были тесно связаны с возвращением Apple в седло, того же самого ожидали и от его здоровья. Но в скучной плоскости закона, права главы компании на личную жизнь, все же предстояло тщательным образом взвесить. В случае Джобса, который ценил свою частную жизнь и отождествлялся с компанией, как никакой другой руководитель, добиться такого баланса было особенно сложно. Но он не способствовал скорейшему разрешению данного вопроса. Он вел себя очень эмоционально. кричал, плакал. и выучил состязательной критикой на любого, кто озвучил предположение о том, что ему следовало бы вести себя менее скрытно. Кембл ценил свою дружбу с Джобсом и не хотел заставлять его отказываться от права на защиту своей частной жизни. По этой причине он выступил с предложением покинуть пост детектора. Уважение личной жизни для меня очень важно, позднее сказал он. Он был моим другом около миллиона лет. В конечном счете юристы постановили, что Кемблу было не обязательно уходить из совета директоров, но не помешал бы покинуть должность второго ведущего директора. На смену ему пришла Андрея Юнг из компании Эйвон. Расследование комиссии закончилось ничем, а совет активно защищал Джобса от телефонных звонков с требованиями разгласить дополнительную информацию. Пресса хотела, чтобы мы выдали еще больше личной информации, вспоминает Эл Гор. но право делиться чем-то за пределами требований закона принадлежало только Стиву, который упорно защищал свою личную жизнь от каких-либо вторжений. И его желание следовало уважать. Когда я спасил гору о том, не следовало бы совету директоров вести себя более активно в начале 2009 года, когда реальное состояние здоровья Джобса было намного хуже, чем уверяли акционеров, он ответил: "Мы наняли стороннего советника, который провел анализ того, что закон требовал от нас возглашать, и какая деятельность была бы наиболее добросовестной с нашей стороны. В соответствии с этим мы приняли решение". Выглядит так, как будто я оправдываюсь, но такое критическое отношение меня очень бесит. Один член совета директоров все же выразил возражение. Бывший финансовый директор Крайслер и IBM Джереи Йорк, хотя публично ничего и не говорил, но в приватной беседе с журналистом Wall Street Journal заявил, что испытал омерзение, когда узнал, что компания скрывала проблемы Джобса со здоровьем в конце 2008 года. Если честно, тогда мне хотелось уйти в отставку. Когда в 2010 году Йорка не стало, газета предоставила его конфиденциальный рассказ журналу Fortune, который опубликовал его во время третьего больничного отпуска Джобса в 2011 году. Некоторые сотрудники Apple не поверили, что приписывавшиеся Йорку цитаты были точными. поскольку в то время он официально никаких претензий не озвучивал. Однако Билл Кэмпл знал, что эти сообщения соответствуют действительности. В начале 2009 года Йорк жаловался ему. В ту ночь Джерри выпил чуть больше белого вина, чем нужно, поэтому он позвонил мне его 2 или 3 часа ночи и сказал: "Какого хера? Я? я должен верить во всё это дерьмо про его здоровье? Мы должны быть уверены". На следующее утро я позвонил ему и сказал: "Хорошо, нет проблем". Поэтому я уверен, что после этого разговора он вполне мог осмелить и поговорить с журналистами. Волтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 37. Раунд 2. Часть 2. Мемфис. Во главе летящий Джобса от команды онкологов. Стоял ведущий следователь в области рака желудочно-кишечного тракта и толстой кишки Джордж Фишер. В течение нескольких месяцев он пытался убедить Стива, что ему может понадобиться пересадка печени. Но такие вещи мало интересовали главу Apple. И все же Фишер продолжал настаивать, чему Лорен Паул была несказанно рада. От ни то другой, она понимала, что уговорить Джобса на операцию будет крайне сложно. В январе 2009 года, сразу после заявления о том, что Решить проблему с гормональным дисбалансом будет просто. Стив в конце концов согласился на хирургическое вмешательство, и его включили в список на пересадку. Однако возникла проблема. Доноров печени с его группой крови было очень мало, и стало ясно, что ему не удастся дождаться своей очереди. Кроме того, предпочтение отдавалось пациентам с алфающимся циррозом и гепатита, а не онкологическим больным. Подняться вверх в списке ожидающих пересадку законным путем, невозможно, даже очень богатым людям, и Джобс не стал исключением. Реципиенты отбираются на основе специального показателя модель конечной стадии заболевания печени. Эта цифра складывается на основе того, как срочно пациенту нужна пересадка и как давно он или она находится в очереди. Каждый случай донорства тщательно изучается. Данные выкладываются в интернет, и пациенты могут в любое время проверить, на каком месте в списке они находятся. Лорен дни и ночи напролет прочесывал сайты донорских организаций, проверяя, на каком месте в очереди находится ее муж. По моим подсчетам, до Стиво в Калифорнии очередь дошла бы не раньше июля. А врачи считали, что его печень откажет уже в апреле, вспоминает Паул. Лори навела справки и узнала, что можно числиться в очереди в двух штатах одновременно, приблизительно 3% всех реципиентов так и делают. Двойная очередь не преследуется законом, даже невзирая на протезы критиков подобной системы, выдвигающих, что таким образом богатые получают преимущество. Существует два требования. Потенциальный реципиент должен быть в состоянии прибыть в больницу в течение 8 часов после вызова, что для Джобса, благодаря личному самолету, не составляло проблемы. А также врачи должны были лично осмотреть пациента перед внесением его имени в список на пересадку. На помощь пришел Джордж Райли, заботливый юрист из Сан-Франциско. Ранее он неоднократно защищал интересы Apple, и они сдружились со Стивом. Родом Джордж был из Мемфиса, штат Теннесси. Его родители ранее работали врачами в больнице при местном университете, отделением трансплантологии, которое считается одним из лучших в Америке. В 2008 году они провели 121 пересадку печени. Заведовал друг Джорджа Джеймс Изон. Он спокойно мог внести любого желающего не из Мемфиса в список на пересадку. Мы не обманываем систему, говорит Изон. Люди сами вправе выбирать, где получать медицинскую помощь. Кто-то едет для этого из Теннесси в Калифорнию, а кто-то наоборот. Джордж Валли попросил своего друга лететь в Пала-Айта и осмотреть Стива. В конце февраля 2009 года Джобс уже был в списке на пересадку в штате Теннесси, точно так же, как и в Калифорнии, и началось нервное ожидание. В первые дни марта состояние Джобса стало резко ухудшаться. а ждать надо было еще не менее трех недель. Это было невыносимо, вспоминает Паул. Казалось даже, что мы не успеем. День ото дня становилось только хуже. В середине марта Стив был в третьем списке, затем вторым. И вот наконец первым. Но донор никак не появлялся. Горькая правда жизни заключалась в том, что во время надвигавшихся событий День Святого Патрика и мартовское безумие, финальная часть чемпионата Национальной студенческой баскетбольной лиги, можно было ожидать появления донора и за роста числа аварий по вине водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии. Так и случилось. В выходной 21 марта 2009 года молодой человек лет 25 погиб в результате автокатастрофы, и его органы поступили в распоряжение врачей. Стис с женой сели в самолет и уже в 16:00 были в Мемфисе, где их ждал Джеймс Изон. В их встретила машина, а все документы оформили по дороге в больницу. Пересадка пошла успешно, но радоваться было пока рано. Во время операции врачи увидели пятна на брюшине. тонкой оболочки, покрывающие внутренние стенки брюшной полости и поверхность внутренних органов. Кроме того, в самой печени были обнаружены многочисленные опухоли, и это означало, что рак стремительно разрастался и мутировал. Врачи взяли несколько образцов и провели генетическое картирование. Через несколько дней им нужно было провести еще одну процедуру. Джопс настоял, чтобы ему не очищали желудок, из-за этого во время процедуры часть содержимого попала Стиву в легкие, и началось воспаление. Врачи даже подумали, что Джопс может умереть. Вот что вспоминает сам Стив. Я чуть не умер из-за того, что врачи провалили простую операцию. Лорин связалась с моими детьми, и они прилетели к нам в Мемфис, так как мы боялись, что я не доживу до утра. Рид вместе с одним из братьев Лорин подбирал кореш. За ними прилетел частный самолет и забрал их. Девочки тоже прилетели. Все думали, что это последний шанс увидеть меня в сознании, но я выкравкался. Павел начала лично контролировать лечение. Она сутками сидела в палате и бдительно смотрела за показаниями мониторов. Лорин была похожа на красивую левицу, которая защищала Стива, вспоминает Джонни Айв, навестивший своего друга и начальника, как только к нему стали впускать посетителей. Мама и три брата Пауэлл несколько раз приезжали, чтобы составить ей компанию. Сестра Джобса, Мона Симпсон, тоже не спускала глаз со своего брата. Она и Джордж Райли были единственными людьми, кому Стив разрешал подменять Лорин. Семья Пауэлл позаботилась о наших детях. Они великолепно себя проявили. Единство воспоминаний Стив. Я был крайне слаб и в ужасном расположении духа. Подобные испытания крепко связывают людей. Паул приходила каждый день ровно в 7 часов утра, собирала последнюю информацию и сводила все в электронную таблицу. Мне было очень непросто, постоянно случалось что-то новое, рассказывает Лорен. Джеймс Изон и его команда врачей приходили в 9 часов. Паул встречалась с ними и обсуждала все аспекты лечения своего мужа. В 21.00 перед своим уходом Лорен подготавливала отчет обо всех основных показателях жизнедеятельности за день: пульс, дыхание, температура тела. А также составлял список вопросов, на которые я хотела услышать ответы следующим утром. Таким образом, мой мозг был постоянно чем-то занят. И я оставалась собранной, говорит Паул. Изон сделал то, что никто в Стэнфорде до него не делал. Он полностью взял на себя процесс лечения Стива. Поскольку он был главой отделения, он мог наблюдать за восстановлением после пересадки, проводить необходимые анализы, назначать нужные дозы обезболивающего, а также следить за питанием и процессом реабилитации. Он даже специально ходил в магазин и покупал энергетические напитки, которые так любит Стив. Среди всех медсестер, особым уважением Джобса пользовались две женщины из маленьких городов в штате Миссисипи. Они не испытывали никакого страха перед главой Apple, и Стиву это нравилось. Изон устроил так, чтобы они ухаживали только за Джобсом. Чтобы справиться со Стивом, надо быть настойчивым, рассказывает Тим Кук. Изону это удалось. Он был единственным, кто заставил Джобса проходить необходимые, но малоприятные процедуры. Несмотря на всю окружающую его заботу, временами Стив становился просто невыносимым. Его выводила из себя невозможность контролировать ситуацию. У Джобса нередко случались галлюцинации и приступы гнева. Даже когда он был почти без сознания, его крутой нрав вырывался наружу. Во время одной из процедур пульмонолог попытался надеть на Стива маску, и тот, уже засыпающий под действие наркоза, сорвал ее и запытавшись языком сказал, что ему не нравится внешний вид маски. Стив приказал принести шесть разных масок, чтобы он выбрал ту, дизайн которой ему понравится больше всего. Врачи осознанно посмотрели на его жену. Лорен начала отвлекать Стива, и врачам все же удалось надеть маску. Еще Стив просто ненавидел прибор для измерения пульса, который был прикреплен к его пальцу. Джобс заявил, что он отвратительный и очень сложный, и предложил несколько своих вариантов, как можно упростить этот прибор. Стива волновала каждая малейшая деталь, окружавшая его обстановке. Это выматывало его, вспоминает Паул. Как-то раз, когда состояние Джобса еще не стабилизировалось, близкая подруга Лорен по имени Кэтрин Смит пришла навестить Джобса. Надо сказать, что она с ним не очень доладила, но Паул настояла на визите. Когда Кэтрин вошла, Стив жестом подозвал её, затем указал на ручку и блокнот. Когда Смит подала их ему, Джобс написал: "Мне, «Мне нужен мой iPhone. iPhone". Кэтрин достала его из тумбочки. Стив взял её за руку и начал показывать, что уметь телефон, как его разблокировать и как листать меню. Отношения Стивы и Лизы Бреннан-Джобс, дочери Стива, которую родила ему Крисом Бреннан, ещё до пересадки заметно ухудшились. Она окончила Гарвардский университет, переехала в Нью-Йорк и редко общалась со своим отцом. Но во время его болезни Лиза дважды летала навестить Стива, и он это ценил. Это много для меня значило, вспоминает Джобс. К несчастью, он не успел ей этого сказать. Многие люди из окружения Стива считали Лизу таким же тяжелым человеком, как и её отец, но Паула всегда была и рада, и даже хотела восстановить отношения Стива и Лизы. Когда Джобс стал поправляться, к нему начала возвращаться привычная сварливость. Когда Стив начал восстанавливаться, он очень быстро прошёл стадию благодарности, и вновь стал раздражительным, говорит Кэт Смит. Мы все так надеялись, что после пережитого он подообреет, но вы этого не случилось. Осталась у Стива и его педантичность в плане выбора еды, и теперь это составляло куда большую проблему, чем когда-либо. Джоб соглашался только на фруктовые коктейли, причём он требовал, чтобы ему предлагали 7-8 видов, и он мог выбрать, какой ему подходит. Когда приносили коктейли, он пробовал каждый из них чайной ложечкой и говорил: "Этот никуда не годится". этот ничем не лучше. В конце концов, из не выдержал. Знаешь ли, это не вопрос вкуса. Перестань думать об этом как о еде, думай об этом как о лекарстве. Настроение у Стива улучшилось, когда ему разрешили принимать посетителей из Apple. Тим Кук регулярно навещал его и сообщал ему последнюю информацию по новым продуктам. Как только мы начинали обсуждать дела Apple, Стив словно расцветал, рассказывает Кук. Для него словно зажигался свет. Джобс очень сильно любил свою компанию. Казалось даже, что он живет одними мыслями о своем возвращении. Обсуждение детали придавало ему сил. Когда Тим рассказывал ему о новой модели iPhone, в следующий час они говорили только об одном. Как его назвать? И важно было не только само название. Они сошлись на iPhone 3GS, но и шрифт, которым это название будет написано, в том числе следует ли делать буквы заглавными и выделять курсивом. Однажды Ралли устроил Стиву сюрприз и отвез его в студию Sun Records, настоящий храм из красного кирпича, где записывались Elvis Джонни Кэш, Cash, BB King и многие другие пионеры рок-н-ролла. Один из молодых сотрудников студии устроил для них частную экскурсию по зданию. Джобс был в то время возможно самой значимой фигурой в музыкальной индустрии, но из-за операции он настолько исхудал, что парнишка его не узнал. Уже уходя, Джобс сказал Райли: "Этот парень очень умный. Надо пригласить его на работу в iTunes". Райли связался с Ed Quay, и тот вызвал молодого человека в Калифорнию для собеседования. В итоге было решено нанять его для работы над новыми разделами в iTunes: R&B и рок-н-ролл. Когда через некоторое время, Райли вернулся в студию. Друзья того продюсера сказали ему, что сутившиеся с ним служат живым подтверждением их девиза: "Все мечты осуществляться вместе с Sun Records". Волтер Айзексон, Стив Джобс. Глава 37. Раунд 2. Часть 3. Возвращение. В конце мая 2009 года Джо вместе с женой и сестрой вылетел на частном самолете из Мемфиса и вскоре благополучно приземлился в аэропорту города Сан-Хосе. Там их ждали Тим Кук и Джонни Айв. Как только самолет приземлился, они поднялись на борт. Глаза Стива сияли радостью от возвращения, вспоминает Кук. Он буквально горел желанием поскорее приняться за дело. Паул открыла бутылочку игристого яблочного сидра, произнесла тост, и все выпили. Айв был эмоционально опустошён. По дороге домой к Джобсу он рассказал своему начальнику обо всех трудностях, с которыми столкнулась компания в его отсутствие. Он также пожаловался на многочисленные разговоры о том, что все инновации Apple целиком и полностью зависят от Джобса, и если он не вернется, то от них ничего не останется. "Мне больно это слышать", сказал он Стиву. Айв чувствовал себя, как он говорил, опустошенным и недооцененным. После возвращения в Пало-Альто Джобс, подобно британскому дизайнеру, тоже пребывал в мрачном расположении духа. На это у него была причина. На момент ухода Стива январь 2009 года акции Apple стоили 82 доллара, а к его возвращению конец мая за одну акцию предлагали уже 140 долларов. и Истин начинал понимать, что он, возможно, уже не является для Apple незаменимой фигурой, как это было ранее. На одной конференции, состоявшейся вскоре после ухода Джобса на больничный, Тим Кук в не свойственной ему красочной и эмоциональной манере объяснил, почему Apple продолжит свой полет даже при отсутствии Джобса. Мы видим, что наше предназначение на этой планете создавать прекрасные вещи. Так было, так есть и так всегда будет. Для нас нет ничего важнее инноваций. Мы видим, что простое лучше сложного. Мы, как никто другой, понимаем, что для создания прекрасных продуктов необходим полный контроль над технологиями, которые лежат в их основе. Мы считаем, что выходить нужно только на те рынки, где мы сможем достичь успеха. Мы сразу же забудем о тысяче других проектов, если появится один действительно важный проект, и тогда мы бросим все силы только на него. Все наши команды работают в постоянном контакте, дополняя друг друга. Чего нельзя сказать о наших конкурентах? Скажу вам честно, нас устраивает только лучшее, и ради этого мы не пойдем ни на какие уступки. У нас достаточно мужества, чтобы признавать свои ошибки, и нам хватает смелости для резких перемен. Apple целиком и полностью пропитана этими ценностями, поэтому, вне зависимости от того, кто какую должность занимает, нас ждет светлое будущее. Эта речь была чрезвычайно похожа на Джобса, и все же пресса окрестила ее доктриной Тима Кука. Стив был расстроен до глубины души, в особенности из-за последней строчки. Его раздирали сомнения, плакать или радоваться тому, что эта фраза, возможно, недалеко от правды. Ходили слухи, что Джобс может оставить должность генерального директора и стать председателем совета директоров. Такие мысли придавали ему сил в борьбе с болезнью, давали стимул поскорее справиться с болью, начать восстановительные прогулки и вернуться к работе. Заседание совета директоров состояло через несколько дней после возвращения Стива из Мемфиса. К удивлению многих, Джобс пришел на него и принял участие в обсуждении практически всех вопросов. В начале июня он проводил ежедневные совещания у себя дома, и к концу месяца Стив Джобс вернулся на работу. Станет ли он, заглянув в глаза смерти, более мягким и покладистым? Ждать ответа на этот вопрос коллегам Стива пришлось недолго. В первый же день Джобс, к удивлению топ-менеджеров, раз выходил из себя. Он в вкоче людей, которых не видел полгода. разбил в пух и прах пару маркетинговых планов и сделал строгие выговоры сотрудникам, чью работу счел некачественной. Но куда важнее была фраза, которую он сказал своим друзьям во второй половине того же дня. "Как же я рад, что я вернулся сюда", сказал Джобс. "Я готов творить, равно как и мы все". Тим Кук воспринял это заявление как должное. "Я никогда не видел, чтобы Джобс скрывал свою точку зрения или свои эмоции", сказал он. "Но в этом нет ничего плохого". Друзья заметили, что осталось у Стива его раздражительность. В период восстановления после болезни Джопс подписался на кабельное HD-телевидение оператора Comcast. В какой-то момент он позвонил Брайану Робертсу, главе телевизионной компании. "Я надеялся, что он хотел похвалить нас", вспоминает Робертс. Вместо этого он заявил, что мы показываем полное дерьмо. Всё же Энди Херсфельду удалось увидеть в Джопсе сквозь всю его жесткость и хорошее изменения. Он стал честнее. Раньше, если бы его попросили Стива о чем то то он мог сделать все Столь часто сюда наоборот, говорит Херсфельд. Он был от природы своим равнодушен. Теперь же он действительно постарается помочь. Официальное возвращение Джобса было объявлено на ежегодной музыкальной конференции Apple 9 сентября. Зрители устроили ему стоящую овацию, продолжавшуюся почти минуту. И когда аплодисменты стихли, Стих впервые начал свою речь с рассказа о себе. Он рассказал о том, что ему сделали пересадку печени. Если бы не этот благородный поступок, то меня бы здесь с вами сейчас не было, сказал Джобс. Я надеюсь, что каждый из нас сможет продемонстрировать свое великодушие и стать донором, продолжал он под ликованию собравшихся. Теперь я могу стоять на ногах. Я вернулся в Apple и люблю каждый день своей жизни. После этих слов Джопз вышел непосредственно к презентации, на которой была представлена новая линейка плееров iPod в 9 различных цветах и с видеокамерами. К концу 2010 года Джобс уже почти полностью оправился после болезни и был готов целиком и полностью посвятить себя работе. Последующие годы станут для него и для компании самыми продуктивными за всю историю. С момента запуска стратегии цифрового хаба Apple уже совершила два прорыва: плеер iPod и телефон iPhone. Теперь же пришло время заняться чем-то новым.